Лондон запил соевую сосиску отвратительным кофе. Водянистое, безвкусное, полупроцентное молоко. А главное, никакой реакции на кофеин. Хотя это уже вторая чашка. Ни тело, ни мозг будто не заметили стимулятор. Разорвал пластиковую упаковку с резиновым, уже облупленным яйцом. Разрезал пополам, скупо посолил из приложенного крошечного пакетика. Теперь так. На заправке также трудно найти углеводы, как в Стокгольме. Богатые протеином печенья с лихвой, замещающий ланч, лежащий за акриловым стеклом прилавка, напоминают коровьи лепешки. Сживал вторую половину яйца — и посмотрел на часы все предприятие сплошное безумие поразмыслив он даже не рассматривал простейший вариант позвонить в полицию единственный номер который набрал за весь день свой собственный домашний Молли ответила на первый же звонок. Она съела все оставленные бутерброды, а сейчас смотрит программу, где тренер угрожает зашить рты всем, у кого же МК превышает сорок два. Но с мамой же они это не сделают, и заплакала. Попытался, насколько мог, утешить девочку. Нет, нет, Молли, ну что то Конечно, нет, никому и в голову такое не придет. Я вечером приеду, Молли, самое позднее утром, самое-самое позднее, или завтра. Чуть попозже Лондон продолжал лихорадочно нанизывать друг на друга взаимоисключающие обещания. В конце концов поклялся, что выполнит все посулы, а Молли, в свою очередь, сказала, что обязательно поест и накормит мастера, хотя готовые бутерброды кончились, и после настоятельных просьб согласилась выключить телевизор. Насчет последнего обещания Лондон сильно сомневался, что Молли его выполнит. Вряд ли. Обругал самого себя, что не догадался обрезать кабель питания, но теперь ему ничего не оставалось, как довериться сознательности восьмилетней девчонки. Покрутил затекший шейх. У него до сих пор не было ясного плана. Чужое ружье, украденный пистолет, болтарез... Ножовка по металлу, отмычка. Со всей этой экипировкой ему надо проникнуть ночью на ферму и спасти людей, которых он даже не знает. При этом он уже убил человека. Наверное, убил. Тут же поправил Ландон формулировку и прислушался к ощущениям. Легче не стало. И человека ли? Оглянулся на заправку, то ли от этого соевого дерьма, то ли от внезапного осознания почти полной неосуществимости задуманного предприятия его затошнило. Мало того, начал колотить озноб, дико разболелась голова, полез в бардачок, но там ничего не было, кроме сервисной книжки и пачки одноразовых носовых платков. Вытащил один, вытер лоб. И вернулся на заправку. Звякнул дверной колокольчик. Парень за прилавком поглядел на него и удивился. — Неужели так хороши сосиски? — спросил он то ли с насмешкой, то ли с участием. — Лучше некуда, — пробормотал Ландон. У тебя альведун есть? — Надеюсь, все ж не из-за сосисок. Дерьмо, конечно, но пока никто не заболел. Гроза в воздухе, дышать нечем. А-а-а! — Да, метеопатом, конечно, тяжеловато. Таблетки от головной боли есть, — повторил Лондон. — Мы, к сожалению, не держим лекарств. Пластыри, ну там... Что там в аптечке? Лондон вздохнул и поморщился. Голову сдавил очередной спазм. — Погоди-ка! Парень поглядел на него с сочувствием, исчез за прилавком, вынырнул с серебристым блистером болеутоляющих таблеток и выдавил одну в руку Ландона. Вот! — Посмотрел на упаковку. «Только одна и осталась. Это твое лекарство?» «Ну, не так уж не обхо...» Ландон прервал фразу и вцепился в край прилавка. Внезапно и очень сильно закружилась голова. Парень вздохнул, выдавил последнюю таблетку и протянул Ландону. «Боюсь одной не обойтись. Через часок примешь вторую. На твоем месте я бы так и сделал. Я так и сделаю на своем». Вместе с трудом пошутил Лондон, напряженно улыбнулся и пошел к двери. «Ты в самом деле сядешь за руль? Ничего страшного. Подумай как следует. Я могу вызвать такси. Нет-нет, все нормально». Лондон сел в машину и посмотрел на часы. «Девятнадцать ноль три». Перевел взгляд на небо. Просветлело. Гроза, похоже, прошла стороной, только на юге еще громозлились темно-синие тучи. — Слишком светло, еще пару часов подождать, — подумал Ландон и положил на язык белую таблетку.